Их было девять. Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Когда Голов, взводный командир из Сормовских рабочих, убил длинного поляка, я сказал начальнику штаба. «Пример взводного развращает бойцов. Надо отправить их в штаб для опроса». Начальник штаба разрешил. Я вынул из сумки карандаш и бумагу и вызвал голова «Ты через очки смотришь на свет», — сказал он, глядя на меня с ненавистью. «Через очки», — ответил я. «А как ты смотришь на свет, Голов?» «Я смотрю через несчастную нашу рабочую жизнь», — сказал он и отошел к пленному, держа в руках польский мундир с болтающимися рукавами. Мундир не пришелся по мерке. Рукава едва достигали локтей. Тогда Голов прощупал пальцами егеревские кольсоны пленного. «Ты офицер!» — сказал Голов, закрываясь рукой от солнца. «Нет!» — услышали мы твердый ответ. «Наш брат таких не носит!» — пробормотал Голов и замолчал. Он молчал, вздрагивал, смотрел на пленного. Глаза его белели и расширялись. «Матка вязала», — сказал пленный с твердостью. Я обернулся и взглянул на него. Это был юноша с тонкой талией. На желтых щеках его велись баки. «Матка вязала», — повторил он и опустил глаза. «Фабричная у тебя матка», — подхватил Андрюшка Бурак, румяный казачок с шелковыми волосами, тот самый, который стаскивал штаны с умирающего поляка. Штаны эти были переброшены через его седло. Смеясь, Андрюшка подъехал к голову, осторожно снял у него с руки мундир, кинул к себе на седло поверх штанов и, легонько взмахнув плетью, отъехал от нас. Солнце вылилось в это мгновение из-за туч. Оно ослепительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечное качание ее куцово хвоста. Голов с недоумением посмотрел вслед удалявшемуся казаку. Он обернулся и увидел меня, составлявшего пленным список. Потом он увидел юношу с вьющимися баками. Тот поднял на него спокойные глаза снисходительной юности и улыбнулся его растерянности. Тогда Голов сложил руки трубкой и крикнул «Республика наша живая еще! Андрей!» «Рано дележку делать! Скидай барахло!» Андрей и ухом не повел. Он ехал рысью, и лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас. «Измена!» — прошептал тогда Голов, произнося это слово по буквам, и стал жалок и оцепенел. Он опустился на колено, взял прицел и выстрелил, и промахнулся. Андрей немедленно повернул коня и поскакал к взводному в упор. Румяное и цветущее лицо его было сердито. «Слышь, земляк!» — закричал он звонко и вдруг обрадовался звуку своего сильного голоса. «Как бы я тебя не стукнул, взводный! В такой-то свет, матери, тебе десяток шляхты прибрать, ты вон какую суету поднял! По сотне прибирали!» Тебя в подмогу не звали. Рабочий ты, если... Так сполняй свое дело. И победоносно поглядев на нас, Андрюшка отъехал галопом Взводный не поднял на него глаз. Он взялся рукой за лоб. Кровь лилась у него, как дочь со скирды. Он лег на живот, пополз к ручью и надолго всунул в пересыхающую воду разбитую свою окровавленную голову. Девяти пленных нет в живых. Я знаю, это сердцем. Сидя на коне, я составил им список, аккуратно разграфленный. В самой первой графе были номера по порядку, в другой — имя и фамилия, и в третьей — наименование части. Всего вышло девять номеров. И четвертым из них был Адольф Шульмейстер, лодзинский приказчик, еврей. Он притирался все время к моему коню и гладил мой сапог трепещущими нежными пальцами. Нога его была перебита прикладом. От нее тянулся тонкий след, как от раненой охромевшей собаки, и на щербатой оранжевой лысине шульмейстера закипал сияющий на солнце пот. «Вы иуде, пане!» — шептал он, судорожно лаская мое стремя. «Вы иуде!» — визжал он, брызгая слюной и корчась от радости. — Встать в ряды, шульмейстер! — крикнул я еврею, и вдруг, охваченный смертоносной слабостью, я стал ползти с седла и сказал, задыхаясь. — Почем вы знаете? — Еврейский сладкий взгляд! — взвизгнул он, прыгая на одной ноге и волоча за собой собачий тонкий след. — Сладкий взгляд, ваш пани! — Я едва оторвался от предсмертной его суетливости. Я опоминался медленно, как после контузии. Начальник штаба приказал мне распорядиться и уехал к частям. Пулеметы втаскивали на пригорок, как телят на веревках. Они двигались редком, как дружное стадо, и успокоительно лязгали. Солнце заиграло на их пыльных дулах, и я увидел радугу на железе. Поляк с вьющимися баками смотрел на них с деревенским любопытством. Он подался всем корпусом вперед и открыл мне голову, выползавшего из канавы, внимательного и бледного, с разбитой головой и винтовкой на отвес. Я протянул к голову руки и крикнул, но звук задохся и разбух в моей гортани. Голов поспешно выстрелил пленному в затылок и вскочил на ноги. Удивленный поляк повернулся к нему, сделав полный круг, как на учение Медленным движением отдающейся женщины поднял он обе руки к затылку, рухнул на землю и умер мгновенно. Улыбка облегчения и покоя заиграла тогда на лице голова. К нему легко вернулся румянец. «Нашему брату матка таких исподников не вяжет», — сказал он мне лукаво. выморой одного. Давай записку на восемь штук». Я отдал ему записку и произнес с отчаянием. «Ты за все ответишь, Голов». «Я отвечу», — закричал он с невыразимым торжеством. «Не тебе, Очкастому, а своему брату, сорбовскому Свой брат разберет!» Девяти пленных нет в живых. Я знаю это сердцем. Сегодня утром я решил отслужить панихиду по убитым. В конармии некому это сделать, кроме меня. Отряд наш сделал привал в разрушенном фольварке. Я взял дневник и пошел в цветник, еще уцелевший. Там росли гиацинты и голубые розы. Я стал записывать о взводном и девяти покойниках, но шум, знакомый шум, прервал меня тотчас. Черкашин, штабной халуй, шел в поход против ульев. Митя, румяный орловец, следовал за ним с чадящим факелом в руках. Головы их были замотаны шинелями, щелки их глаз горели мириады пчел отбивали победителей и умирали у ульев. и я отложил перо я ужаснулся множеству панихид, предстоявших мне уважаемый слушатель большое спасибо за то что вы выбрали аудиокнигу записанную в студии медиакнига.